Глава 25 Спустя два часа всем стало очевидно, что лишь Марджори с Чарли могли подняться по тропе, ведущей Карна Триджо. Даже в условиях мягкой сентябрьской погоды тропа казалась крутой и обрывистой, с глубокими расщелинами, узкими уступами и многочисленными препятствиями. Начиная канавами вдоль оград и кончая повальными деревьями. Элис оседлала Чарли, предположив, что он должен был знать дорогу, и оказалась права. Чарли, прядая ушами, охотно потрусил вперед по хорошо знакомым тропам вдоль русла ручья и вверх по склону горы. Остальные лошади послушно шли за ним. На деревьях не было зарубок или красных бечевок. Марджори определенно не рассчитывала, что кто-то кроме нее рискнет поехать этой дорогой, и Элис, которая периодически оглядывалась на подруг, оставалась надеяться лишь на Чарли. Воздух вокруг стал плотным и влажным, стук копыт тонул в уславшей тропу янтарной листве. Они ехали молча, настороженно вглядываясь в незнакомую местность, нарушая тишину лишь для того, чтобы похвалить свою лошадь или предупредить о препятствии впереди. Пока они продвигались гуськом к вершине горы, Элис думала о том, что они с подругами еще никогда не ездили верхом вот так, все вместе, если не считать маршери, а еще о том, что это, возможно, ее последняя поездка в горы. Через неделю или около того Элис уже будет ехать на поезде в сторону Нью-Йорка, Откуда огромный океанский лайнер отвезет ее в Англию, где Элис ждет совсем другая жизнь? Элис оглянулась на группу женщин у себя за спиной и поняла, что любит их всех, и расставание с ними, а не только с Фредом, вызовет такую душевную боль, какой ей, похоже, еще не доводилось испытывать. Вряд ли в следующей жизни Элис удастся встретить во время чаепития в светском салоне других таких женщин, с которыми она будет настроена на одну волну. Работа, семейные дела, смена времен года рано или поздно заставят девушек из библиотеки забыть Элис. О, конечно, они пообещают писать, но это уже будет совсем не то. Они не смогут больше обмениваться впечатлениями, ощущать холодный ветер, бьющий в лицо, предупреждать друг друга о змеях на тропе, выражать сочувствие, когда кто-нибудь из них упадет. Элис постепенно станет послесловием рассказа. А помнишь ту английскую девушку, которая когда-то ездила с нами верхом, Жену Бенни таванклива. «Как думаешь, нам еще далеко?» Кэллис, нарушив ход ее мыслей, подъехала к Этлин. Остановив Чарли, Эллис вынула из кармана карту. «Уф, если верить карте, то уже за перевалом». Эллис глядела с нарисованной от руки карту. Марджери говорила, что Нэнси с сестрой живут в четырех милях оттуда, а Нэнси последнюю часть пути шла пешком из-за подвесного моста, значит, мост Маккалу должен быть где-то поблизости. Бет презрительно фыркнула. «Ты что, читаешь карту вверх ногами? Я точно знаю, что треклятый мост вон там». У Элис от волнения скрутила живот. «Если ты все лучше знаешь, может, тогда поедешь туда одна и дашь нам знать, когда будешь на месте». «Чего ты так съелась? Ты ведь не из наших мест, вот я и решила, что мне...» «Ой, можно подумать, я не знаю. Весь последний год ваш город не уставал мне об этом напоминать». «Элис, не стоит принимать...» «Все так близко к сердцу. Остынь. Я только хотела сказать, что некоторые из нас, возможно, лучше ориентируются в этих горах, чем...» «Заткнись, Бет!» — не выдержала Изя. «Если бы не елись, ты вообще не рискнула бы забраться так далеко!» «Погодите-ка!» — остановил их Кэтлин. «Глядите!» Внимание девушек привлек дым, тонкий неуверенный дымок, который они никогда не заметили бы, если бы кроны деревьев не лишились листвы, дрожащая струйка едва видная на фоне свинцового неба. Оказавшись на маленькой полянке, женщины обнаружили примастившуюся к склону горы ветхую хибару. Накрытый гонтом крыши не хватало нескольких дощечек. И неухоженный двор. Это был единственный дом, на многие мили вокруг. И все тут говорило о мерзости запустения и нежелании видеть чужаков. Свирепого вида пес на цепи, заметив сквозь просвет деревьев незваных гостей, зашелся пронзительным лаем. «Думаете, они будут в нас стрелять?» Шумно сплюнула Бет. Фред посоветовал Элис взять ружье, которое теперь висело у нее на плече. Но Элис так и не решила для себя, хорошо это или плохо, если семейство Клема Маккаллоу увидит у нее ружье. «Интересно, сколько их там в доме?» «Моему старшему брату вроде бы кто-то говорил, будто никто из пришлых Маккаллоу не отважился забраться так высоко». «Ага», — подтвердила Кэтлин. «Миссис Брейди была совершенно права, сказав, что все они приехали сюда ради бесплатного цирка». Вряд ли они явились сюда за богатство и Маккалу. Кстати, а твоя мама не против, что ты с нами? Поинтересовалась Бет у Изи. Вот ж не ожидала, что она тебе разрешит. Изи пустила пэтчи галопом, заставив перепрыгнуть через канаву. Изи. Она не совсем в курсе. Изи, оглянулась Элис. Ой, я тебя умоляю, Элис. Ты ведь не хуже меня знаешь, что она бы никогда мне не разрешила. Девушки, не сговариваясь, посмотрели на дом. Элис вздрогнула. «Если с тобой что-нибудь случится, твоя мать усадит меня на скамью подсудимых рядом с Маржери. Ох, Изи, это ведь очень небезопасно. Если бы ты мне сказала, я бы ни за что не взяла тебя с собой», — покачала головой Элис. «Изи, а зачем ты вообще поехала?» — спросила Бет. «Потому что мы команда, а команда всегда заодно», — скинула голову Изи. «Мы библиотека реконной библиотеки бейли и мы всегда заодно» равнявшись Изи Бет слегка ущипнула ее за руку. «Черт, отлично сказано!» «Угу, Бет Пинкер, ты когда-нибудь прекратишь чертыхаться?» Изи, в свою очередь, ущипнула Бет и слегка взвизгнула, когда лошади столкнулись. В результате процессию возглавила Элис. Они подъехали к дому на минимально безопасное расстояние с учетом длины собачьей цепи. Элис спешилась, бросив по Кэтлин, Затем сделала несколько шагов к двери, стараясь держаться подальше от ощерившейся собаки шерсть на загривке, которая встала дыбом, и бросила нервный взгляд на цепь, молясь душе, чтобы та была хорошо закреплена. «Эй!» Два заросших грязью передних окна слепо смотрели на Элис. Если бы не дым из трубы, она решила бы, что дом никого нет. Элис сделала еще шаг и немного повысила голос. «Мисс макало вы меня не знаете, но я работаю в конной библиотеке, там, в городе!» «Мне известно, что вы не захотели разговаривать с людьми шерифа, но я буду вам чрезвычайно признательна, если вы нам поможете!» Голос Элис эхом отразился со склона горы. В доме по-прежнему ничего не шелохнулось. Она растерянно посмотрела на подруг. Лошади нетерпеливо перебирали ногами и, раздувая ноздри, опасливо косились на лающую собаку. «Я займу вас буквально одну минуту!» Собака посмотрела на Элис и на время притихла. На секунду в горах воцарилась мертвая тишина. Все замерло. И лошади, и даже птицы в ветвях деревьев. У Элис возникло дурное предчувствие. Кожа покрылась мурашками. Она вспомнила описание тела Клема Маккалоу с выклеванными глазами, которое несколько месяцев лежало неподалеку отсюда. «Мне здесь не нравится», — подумала Элис. У нее по спине пробежал холодок. Элис подняла голову и поймала взгляд Бет, которая кивнула, словно говоря, «Давай, попробуй еще раз». «Эй, а мисс Макалу! есть кто дома?» ни малейшего движения. «Эй!» а Затем тишину разорвал женский голос. «Убирайтесь прочь! Оставьте нас в покое!» Повернувшись к двери, Элис увидела через щель два ствола, направленные прямо на нее. Нервно сглотнув, Элис приготовилась повторить попытку. И тут рядом с ней возникла Кэтлин. Она положила руку на плечо Элис. «Верно, это ты. Может, ты меня не помнишь, но я Кэтлин Ханниган. Теперь Блай. «В детстве я играла с твоей сестрой в Сплиткрике. Мы мастерились с моей мамой кукол из кукурузных листьев. Она тогда подарила такую тебе тоже, с ленточкой в горошек, неужто не помнишь?» Собака подозрительно смотрела на Кэтлин, но скальца перестала. «Мы не сделаем вам ничего плохого?» Подняв руки вверх, продолжила Кэтлин. «Нам просто нужно помочь одной нашей подруге, и мы были бы ужасно благодарны, если бы ты с нами об этом поговорила. Пару секунд, не больше». «Нам нечего вам сказать, никому из вас!» Девушки не сдвинулись с места. Собака, перестав рычать, повернулась с мордой к двери. И щели в двери по-прежнему виднелись два ствола. «Я не приду в город», — послышался голос из недр дома. «Я не приду. Я сказала шерифу, в какой день исчез папа. И на этом все. Больше вы от меня ничего не получите». Кэтлин подошла на шаг ближе. «Верно. Мы все понимаем. Мы только просим, чтобы ты уделила нам буквально две минуты». «Только помочь нашей подруге, ну, пожалуйста!» Снова повисло долгое молчание. «И что с ней случилось?» Девушки переглянулись. «А ты не знаешь?» Спросила Кэтлин. «Шериф лишь сказал, что они нашли тело нашего папы и поймали убийцу». «Да, в общих чертах все так и было», мешалась в разговор Элис. «За исключением того, мисс Верно, что за убийство сейчас судят нашу подругу, а мы можем поклясться на Библии, что она его не убивала». «Верно. Может быть, ты слышала о Марджри Охара и знаешь, что дурная слава ее папы идет перед нее». Кэтлин понизила голос, словно просто делилась женскими секретами. «Она хорошая женщина, хотя и не обращает внимания на условности, но уж точно не хладнокровный убийца. А ее ребенок может теперь вырасти без мамочки из-за всех этих сплетен и слухов». «У Марджри Охары есть ребенок!» Ружье над дюйм опустилось. «А за кого она вышла замуж?» Девушки снова смущенно переглянулись. «Ну, она не то чтобы замужем». «Что абсолютно ничего не значит!» поспешно выкрикнула Изи. «Это вовсе не значит, что она плохой человек!» Бет подъехала на лошади чуть ближе к дому и порылась в седельной сумке. «Мисс Макало, может, хотите взять какие-нибудь книги для вас и вашей сестры? У нас есть книжки с рецептами, рассказы. Короче, книжки на любой вкус». «Многие семьи у вас в горах их охотно берут, и это совершенно бесплатно. А если понравится, мы привезем вам еще?» Кэтлин покачала головой, беззвучно прошептав Бет. «Не уверена, что она умеет читать». Элис, встревожившись, решила исправить ситуацию. «Мисс Макалову, нам и правда жаль вашего отца. Вы, очевидно, очень его любили, и нам крайне неприятно тревожить вас по этому вопросу. Мы никогда не приехали бы сюда, если бы наша подруга так отчаянно не нуждалась в помощи». «А мне вот ни капельки не жаль», — послышалось из-за двери. Элис поперхнулась на полусловие и сразу поникла. Бет испуганно закрыла рот. «Ну, это вполне естественно, что вы не испытываете к маршере добрых чувств, но я умоляю вас хотя бы выслушать. Не к ней!» — голос верно стал жестким. «Мне совершенно не жаль моего папаши!» Женщины растерянно смотрели на дверь, ружье медленно опустилось еще на дюйм, а потом исчезло. «Ты...» «Та самая Кэтлин, которая всегда укладывала косички корзиночкой на макушке?» «Та самая». «И ты прискакал сюда верхом от самого Бейливилла? Да, мэм», — ответила Кэтлин. В разговоре возникла короткая пауза. «Тогда тебе лучше войти». На удивленных глазах библиотекарш грубо сколоченная деревянная дверь приотворилась, а затем через секунду протяжно заскрипели петли, и дверь открылась чуть шире. И девушки увидели в полумраке двадцатилетнюю верную Макалу, одетую в выцветшее голубое платье с заплатами на карманах, завязанным на голове шарфом. За спиной моя маячила фигуру ее сестры. Библиотекарши на секунду притихли, пытаясь осознать то, что предстало их глазам. — Вот дерьмо! — едва слышно выругалась Изи.